Едкий мне флаг они подняли с дымки над крепостью в Скорье дожовой на ходу из казармы вышел стрелок бактионов и веркутских мещан сухой, нескладный, крикливый на поясе фузея, за кутаком топор. Похер, завёрты в жильё, на ходу с братовым Правоуглую одежду прижался к теплой печке. В дальнем углу стонали больные цинглой и чирями. Тетка Пелагея в черном платке с трубкой во впалых губах вытащила котел с разогретой китовиной, подцепила кусок фунтов три, положила на деревянное блюдо. Мартын ночью помер, прошамкала беззубым ртом, не вынимая трубки. Другие на поправку пошли, а ему Бог не дал. Со святого Павла еще... 11-го годов к островах. Тохарси уже на китовый позвонок обернулся. Он видел на нарах отдельно от других больных тело, укрытое в дулавой, перекрестился, не вставая, и поддвинул себе блюдо. Ещё неделю назад сквернились в крепости ракушками и морской травой. Каждый день ходили промыслять зверей и рыбу в ту попусту. Фимеры слегли, остальные плевали с кровью. Но не оставил Бог. Кейдер Хик, биться каномен из камчатских местян, увидел косатку под скалой. Заметил высушившуюся голову и вставил пулю прямо в дыхательную дверь. На другой день косатку прибили к берегу. Заперавала артель. И Винтиющий Лукин дома потянулся мясо на скотской походит и дышит как тотка как корова, но из моря добытое ног нет. Потом невавший стал и он отъедаться по нужде в пост. А муки оставалось только на паслу пирогушек печь. Похор вынул в нож из-за доляшки с пога, поехал мясоломтями, намазал его китовым жиром и неторопливо вывал глядя в стену старался представить, что есть хлеб. Что иной це далёкий дом, где хлеб на столах не переводился. Запивки, по-моему, отварами с трав, он совсем ословен, подумал тупо, закурить или другим разом. Прото концом кушака в узею подсыпал порох на полку. Попробувал пайку кремений и поплёлся в свой угол. У Еаны сидела на нарах укутавшись в меховым одеялом, чесал волосы. Похер положил ружьё под бок, рядом нож. Лёк и потянул её одеяло на себя. Как отстоял, спросила она равнодушно: "Ничего", ответил он, вздыхая и добавил: "Мартин, ночь и смерть небесные". Полудня Прохора растолкал Василий Третьяков, коренастый крепыш лет тридцати пяти, с блестящей лысиной на пол головы. В его руке была таболка с примкнутым штыком, за кушаком пистолет и тесак. Прошка помотал головой, приходя в себя, едут, спросил и стал собираться. По небу неслись облака, дул северный порывистый ветер с запахом снега. Тот крикивал на промышленных управляющих и трепстил все нервья Григорий Коновалов. У него за приступом два пистолета на боку сабля. Фетька Гварска на стену к воротам. Что ж ты нос с собой, чтобы щитить не газ. Если дам буклет, ворота сразу закрыть. И с дикими разговаривает только я, просто крестными выпрашивать будут, а то его крадут. Теперь уж точно все наши харчи до промыслов сожрут. За шею их ругался кто-то в толпе. Самим жрать нечего. — Все, братушки окончились республикой, — крикнул Коновалов, и, обернувшись к передовщику Коломину, бросил зло. — Петро, хоть сейчас уйми своих варнаков. Если нас начнут резать, то всех спрашивать не будут, твоей или моей партии. Петр Коломин, опустив глаза, погонял желваки по скулам, мотнул головой и хрипло скомандовал своим. «Делайте, что велит управляющий!» «Говорю и решаю только я!» — громче крикнул Коновалов. «Один за всех, коли хотите быть живы!» Три десятка байдар Ченюкского и Чечешского селений подходили к берегу острова. Шесть чистили в лодках на особой манер, подложив под себя воинские доспехи. Некоторые уже вытаскивали байдары на сушу, облачились в деревянные латы и шлемы. Вот они сбились в толпу, завылизав дров головы к тому месту, где за низкими облаками должно быть солнце, поплесав в честь прибытия вооружённой ружьями и копьями гости стали приближаться к стенам крепости. Вот они переступили невидимую черту выстрела. Каждый промышленный взял на прицел одного. Выбрал цель и Прохор, но нет, шагнув, раз другой чугачи остановились. Тайон с одеялом повязанным поверх парки положил у ног ружье, за ним другие. Коновалов с толмачом вышли на стену, забалаболили по-чугацки. Управляющий обернулся, подозвал Прохора — Договорились. Они выдают пятерых амонат. Обыщи их и проводи в амонатскую избу. Пусть Ульяна накормит на плод гостей. Сам улыбайся им пошире, будь ласков, но глаз не спускай. Чуть что кончай на месте, грех на себя беру. Прохор отдал ружье, взял пару пистолетов, спустился к воротам. Они приоткрылись, впустив пятерых почетных заложников с подрезанными до бровей челками и с волосами, посыпанными орлиным пухом. Черные глаза с приметной раскосинкой плутовато поглядывали на промышленных. Из проколотых ноздрей торчали точеные моржовые кости, у иных в прорезь на нижней губе вставленные кости и цукли, тонкие, как и червяки, длинные раковины.